Хеф-Френ заметил оригинальную голову льва изображением собственного облика, и тогда время создания сфинкса может быть отнесено к периоду между VII-V тысячелетиями до нашей эры Гипотеза Леннера постоянно поддавалась критике, поэтому в 1993 году в Египет был вызван лейтенант Фрэнк Доминго.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 и поклонялись ему вплоть до эпохи Птолемея, второй век нашей эры. В имени Имхотеп имеется частица «хотеп», что в с древнегреческого обозначает «жертвенный алтарь» и напрямую связано с сущностью функции миссии Суть жертвы Имхотепа заключалась в том, что в комплекс пирамид Гизия и Ихотепа